Глава 12. Выслушав ответ короля, я поостереглась задавать вопрос насчет артефактов последней королевы эльфов. Если Айяр так зациклен на тиаре, то сразу догадается, куда я направлюсь сразу, как получу четвертый элемент доспеха. Вместе с кольцом мне потребуется тиара, которая в случае моей неудачи бесследно исчезнет в Орентале. Что ж, выходит, я зря приехала? «Благодарю за оказанное гостеприимство. Завтра же я покину Мелисин». «Не так быстро, Лаурелия», — перебил король. «Ты прошла проверку на чистоту крови, которая подтвердила родство с семьёй Эркас. Я уже признал тебя частью семьи, и тому стали свидетелями все Эльхельсы и Арлистир. А я не только глава рода Эркосов, но и король Мелисин. Без моего разрешения ты не покинешь пределы королевства. Даже так?» Вмиг ощутила, как бешено запульсировала в висках кровь и забурлила в жилах ярость. «Меня зовут Тана Таурелия Аллахаст, и никто не будет указывать мне, что делать. Попробуйте только удержать силы, и я отвечу так, что вы об этом сильно пожалеете. Угрозы величества привели меня в состояние холодного бешенства». Лаурелия Энатар погибла, и это вы допустили ее смерть. Прежде чем признать меня частью семьи, вы пообещали наказать виновных. Вот и начните с себя. Если же не в состоянии сдержать собственного слова, то упирать на публичное признание меня той, кем я не являюсь, бессмысленно. Виновные будут наказаны, не сомневайся. Скрижетнул зубами Айара, в кабинете мгновенно похолодало. Ты подчинишься или отправишься вслед за безумным папашей в башню забвения. Не думаешь о себе, подумай о тех, кто пришел с тобой. Вот, значит, как вы цените чистокровных. Даже не сомневалась в том, что король приложил руку к устранению биологического отца. Чуть что не так лишаете защиты и отправляете на верную смерть? Даже собственного брата не пожалели, а что говорить обо мне? Но я не он. И так просто не сдамся. Лучше попрощайтесь с охраной. Потому что мои люди не дадут себя в обиду. И я тоже не позволю собой помыкать. Что ж, здесь мне больше нечего делать. Я немедленно уезжаю. Развернувшись, направилась к выходу. Когда в спину раздалось ледяное. Разве я отпускал? Останови ее, Рейнмир. Я шагу ступить не успела, как меня сковала ледяными магическими путами а кожа покрылась корочкой льда. Селён, оказался Эльхельс, ничего не скажешь. Но и я не такая беспомощная, как они считали. Мне требовалось считанные секунды, чтобы скинуть путы. Однако Тарьян будто чувствовал, что одного заклинания недостаточно. Этот остроухий гад, пока мы разговаривали, занимался тем, что незаметно плел ловчую сеть, которую теперь на меня накинул. Я беспомощно рванулась, понимая, что крепко увязла а бессовестные ледышки меня переиграли. Заминку со освобождением Величество воспринял как безоговорочную победу. Он не поленился подойти и встать передо мной, заодно нахлобучив тиару на голову. «Вижу, строптивости тебе не занимать», — ухмыльнулся, наслаждаясь моим скованным видом. Но ничего, и не таких осаживали. «И чего же вы хотите?» Сиплом от холода голосом процедила в ответ. Ты выйдешь замуж и родишь минимум двух детей с чистой кровью. Раньше я бы предложил выбрать жениха из лучших представителей древних семей Эльхельсов. Однако теперь вижу, что другие с тобой не справятся. И раз уж Толмарон упустил единственный шанс, твоим мужем станет мой верный слуга — Рейн Миртарьян. «Свадьбу сыграете через два месяца». А пока ты на себе испытаешь зов пустоши и с нетерпением будешь ждать результатов турнира. Король ударил ладонью по моему лбу, направляя магический импульс. Ведь только я избавлю тебя от проклятия. Посмотрим, какой покладистый ты сделаешься за это время. Я вздрогнула, чувствуя, как спадают ледяные путы. Однако вместе с тем меня накрыло мерзкое ощущение. Будто с головы залезла в пчелиный улей. Противное жужжание не давало сосредоточиться. Мысли путались, а мелкие жалящие твари будто бы ввинчивались в мозг и что-то нашептывали. Куда-то звали. К такому я оказалась не готовой, а потому едва удержала равновесие и пошатнулась. Что вы сделали? Впилась пальцами в волосы, взлохматила и распустила их, чтобы вытряхнуть насекомых. Самое поганое, что там никого не оказалось. Ничего особенного. А я Реркас пожал плечами. Всего лишь ускорил активацию проклятия, которая и так настигло бы тебя со временем. Или ты думала, что особенное? Вот уж нет. Каждый, в ком течёт хотя бы капля древней крови, подвержен зову пустошей. На этом Величество посчитал разговор оконченным и небрежно бросил слуге. Рейнмир, позаботься о невесте. Тарьяну вновь окутал меня облаком холода, от которого сразу полегчало. Однако заледеневшее тело с непривычки отказывалось подчиняться. Я с трудом стояла на ногах. Новоиспечённый жених будто бы знал, в каком я нахожусь состоянии. Поэтому подхватил меня на руки и молча понёс к выходу. Тело за дверью не обнаружилось. И это напугало сильнее, чем собственная беспомощность. Мне требовалось остаться в одиночестве, чтобы выпить эликсир и сживать кусочек печени, который излечивал любые раны. Учитывая, что Айар ментально воздействовал на мое сознание, для лечения требовалась печень королевы мирцинов. Только она способна нейтрализовать последствия проклятия или хотя бы облегчить симптомы. По крайней мере, я отчаянно в это верила. Где они? Спросила у Рейн Мира, который наверняка приложил руку к исчезновению телохранителей. Если хотя бы волос упал. «Ваши люди не пострадали там от Урели?» — поспешил заверить остроухий предатель. «Их погрузили в сон и перенесли в ваше покое. Когда придут в себя, вновь приступят к исполнению обязанностей. Они всего лишь слуги, которые поклялись вас защищать». «Вы знали, что так будет?» «Увы, моя драгоценная невеста». Мужчина тяжело вздохнул. Не стоило спорить с его величеством. Он не любит, когда перечат королевской воле и пренебрегают добрым расположением. Стоило подождать его возвращения с турнира и не вываливать все новости сразу. И уж тем более не упоминать древних эльфов и исходящую из ориентала опасность. Откуда я могла об этом знать? Да и времени ждать не оставалось. Никто же не предупредил. А вы? Довольны результатом. Не буду скрывать, что доволен, признался Эльхельс. Однако я бы предпочел, чтобы вы сделали добровольный выбор, без принуждения. К сожалению, разговор в кабинете короля разрушил то хрупкое доверие, что установилось между нами. И теперь мне придется сильно постараться, чтобы вновь его завоевать. Не тратьте время понапрасну. Я не выйду за вас замуж. Если не преодолею зов пустоши, то лучше отправлюсь в башню забвения, но только не в вашу постель. Танат, Урели, не зарекайтесь. Может оказаться так, что моя постель самое защищенное место в Орлистере. А из меня получится не только любящий муж, но и верный друг и союзник. Какое самомнение? Не надейтесь даже. Я привыкла к боли и эту как-нибудь переживу, без вашей помощи. Нашла в себе силу вымученно улыбнуться. «Не понимаю, чего мне так плохо?» «Потерпите, пока доберемся до Рассветной башни», — посочувствовал Райан Мир. «Там сразу станет легче. Это воздействие Тиары так сказывается на тех, кто восстаёт против ее владельца. Кто бы сомневался». И часто король пользуется этим способом для усмирения подданных, имеющих собственное мнение. «Давайте поговорим позже» когда вы успокоитесь?» Ушел от ответа мужчина. «Понимаю ваше негодование ультиматумом, но я не враг вам. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы проклятие не свело вас с ума. Моя магия облегчит симптомы. Хватит. И поставьте уже меня на ноги», взбунтовалась уязвленная сочувственным тоном. Сам же схватил и удерживал сетью, пока величество активировал проклятие. Вы уже и так помогли. Дальше некуда. Таурели, вы же умная девушка. И понимаете, что я не имел права нарушить прямой приказ? Рейнмир исполнил просьбу, но явно не собирался так быстро меня отпускать, удерживая за руку. Я ведь предупреждал, что в конфликтной ситуации приму сторону его величества. Клятва не позволила бы мне пойти против королевской воли. Как удобно, правда? Я ни при чем, а только выполнял приказ. Съязвила, понимая, что правда в словах Эльхельса присутствовала, Но мне от этого легче не становилось. Впрочем, я дам шанс частично загладить вину и заслужить мое расположение. Обиды обидами, а к цели своего появления в Мелисине, а так и не приблизилась. Есть одна вещь, которую хотела бы попросить у Аяры Эркаса. Помогите её достать, и тогда мое мнение о вас изменится. Позвольте сначала узнать, что это за вещь, проявил благоразумие Эльхельс. Не привык я обещать то, чего не сумею выполнить. Рейнмир, вы знаете, где расположена могила последней королевы эльфов? Подскажете, как ее найти. О, -о, -о, -о Остроухий явно не ожидал подобного вопроса. Усыпальница Люрели Аллахаст затерялась где-то на территории ледяных пустошей. Позвольте узнать, зачем она вам. Даже приближаться к тем местам опасно, а уж заходить вглубь территории подавно. Мне необходимо раздобыть кольцо королевы, которое является частью артефактного доспеха. Я ведь не зря распиналась перед величеством, рассказывая о пробуждении темного короля. Эта вещь понадобится, когда отправлюсь в сердце Ирентала, чтобы сразиться с ним. Вы не шутите? опешил глава службы безопасности. «Но это же самоубийственная затея. То, вы погибнете, даже не добравшись до места. Я не могу этого допустить». «В таком случае нам не о чем больше говорить. Прощайте». Я выскользнула из рук Тана Тарьяна и направилась к покоям, возле которых как раз оказалась. Не слушая очередное оправдание, Эль Хельса бодро протопала к двери и захлопнула ее перед носом Рейн -Мир. Я честно пыталась наладить контакт с венценосным родственничком, а он оказался тем еще твердолобым бараном. Раз уж он не видит дальше собственного носа, не осознает опасности и зациклен на давних обидах, пусть пеняет на себя. С одним остроухим не вышло договориться, найду другого. Едва оказалась одна, как тут же выпила восстанавливающее зелье и закинула в рот кусочек сырой печени. Самочувствие моментально улучшилось, мысли прояснились. А вот с проклятием так легко справиться не удалось. Притерпеться к жужжащему звуку в голове оказалось нелегко. Только усилием воли я заглушила голоса в голове и сосредоточилась на главном вопросе — как быть дальше. Прежде направилась в комнату, где разместили телохранителей и обнаружила их на кроватях. Все трое спали, а на телах еще сохранился тонкий налютыния. Не иначе использовали схожие заклинания с тем, каким Рейнмир удерживал меня. Обычным способом разбудить ребят не получилось. Только вливание целебного зелья нейтрализовало сонный эффект. Резко подорвавшись в кроватях, защитнички сразу схватились за оружие. Разумеется, на телах мечей или кинжалов не оказалось. Колющие и режущие предметы заботливо сняли и сложили отдельной кучкой на полу. «Что произошло? Где мы? Как сюда попали? Как они это провернули? Почему умудрились застать врасплох? Мы же...» Градом посыпались вопросы. И только Калим первым делом спросил. «Тай, ты не пострадала?» «Тай?» — с тревогой посмотрела Нил Ринья. «Что там произошло?» А Аяру известно о тёмном короле и о те тоже. Полагаю, проклятие ледяных пустошей с этим связано. Вкратце пересказала содержание нашего разговора и его последствия. Нам придется туда отправиться, но прежде встретимся с главой рода Яровен. Он признал долг за спасение жизни сына. И, надеюсь, не откажет в просьбе. Учитывая, что всех застали врасплох, было не так обидно, что навыки древнего боя никто не успел применить. Зато каким азартом горело в глазах желание реабилитироваться и поставить ледышек на место, немернис вызвался тайно разыскать таны Яровин и договориться о встрече. Нелла отправилась за ребятами, которые остались в белом городе. Я занялась созданием потайной комнаты, которая вывела бы нас отсюда, а Калим встал на стражу, покоев, чтобы никто из случайных визитеров не прорвался. Заодно телохранитель служил подтверждением, что все мы находимся в покоях. Синдары использовали маскирующие плащи из кожи геркона, позволяющие сливаться с окружающей средой. А охотничьи костюмы из хитина скорга делали невидимыми для магических следилок. Немерни свернулся через час и доложил, что Тан Яровин будет в полночь ожидать в условленном месте. Я плодотворно пообщалась с Мирелосом, оказавшимся умным и рассудительным собеседником. Жаль только, что ему не было известно местонахождение усыпальницы. Этой тайной владели наследники королевского рода. И те избранные, которые поклялись никому о ней не рассказывать. Распрашивать ближайшее окружение короля бесполезно. Из ныне живущих в Орлистире только Аяр Эркас имел доступ к старым архивам. А до него предыдущие короли, возможно, мой биологический отец. Не густо, но и на том спасибо. В ответ поделилась с главой рода информацией о покушениях на жизнь Таэлоса, а также добытыми сведениями, кто за ними стоит. Я искренне негодовала, чем парень помешал принцу, и переживала, что тот предпримет очередную попытку с ним расправиться. Похоже, Хиларион Эркос всерьез нацелился стать королем Мелисина сделал вывод Миреллас из моего рассказа. Как известно, победитель турнира получает право забрать малую тиару. На что она способна, то уже наверняка прочувствовала. Не ошибся в предположении Хельхельса, я только кивнула, подтверждая выводы. Однако победитель это не всегда будущий правитель. Участники турнира перед сражением приносят клятву, что обязуются передать реликвию королю Таилас присягал Айяру и отдал корону, как только доставил ее во дворец. Об этом не принято распространяться, но на протяжении того времени, пока Тиара находится в руках правителя, у нее остается связь с победителем. При помощи Тиары король не может на него воздействовать, а вот сам финалист способен бросить вызов и занять трон в случае победы. Известны случаи, когда правитель избавлялся от угрозы. И тогда функционал короны блокировался, а ее владельцу доставалась видимость власти. «Поэтому лично отправляется на турнир, чтобы взять такую клятву с сына?» — сообразила я. «И до этого момента жизнь таялась в опасности», — встревожился Мирелс. «Я немедленно собираюсь в дорогу, чтобы предотвратить новое покушение». «Сын восторженно о вас отзывался, Таурелия». Теперь я вижу, что в действительности вы еще красивее и благороднее, чем он описывал. Род Яровинов у вас в долгу. Если нужна помощь, смело рассчитывайте на меня и моих людей. Наглеть не стало. Рано еще втягивать воинственное семейство в противостояние с королем. Поинтересовалась только, нет ли в Белом городе свободного дома, где мы могли бы остановиться, когда наскучит гостеприимство рассветной башни. Такое жилье нашлось, пустующий особняк Таэлоса. Там пообещал, что отправит туда доверенного человека, чтобы тот привел в порядок гостевые комнаты. И впустил нас по первому требованию. На этом мы разошлись. Мирелосу еще предстояло подготовиться к дальнему путешествию в составе королевского каравана. Ночь еще не закончилась, поэтому, вернувшись в покои, я продолжила работу над убежищем. Закончила ближе к рассвету. Однако открыть второй выход из него не получилось. Вероятно, виной тому магия древних, которые построили Орлистир и защитили его от внезапных вторжений. Король укатил на турнир, не попрощавшись. Я с утра попыталась к нему пробиться через стражников, чтобы поговорить. А меня развернули и сопроводили в башню. Разумеется, насчет слуг, брошенных в Белом городе, распоряжений никто не оставил. Не до того было величество накануне отъезда. Немедленно я направилась к рейн чтобы пропустил Зельгов. Несмотря на ранний час, глава службы безопасности находился на рабочем месте и даже обрадовался визиту. Похоже, что так же не ложился спать этой ночью. Однако в ответ на просьбу я получила отказ, подкрепленный давним приказом короля, запрещающим в его отсутствие пускать посторонних в Орлистер. «Таурелия, даю слово, с вашими слугами ничего не случится». «За ними присмотрят», — пообещал глава службы безопасности. «Именно это и пугает». Я вздохнула. «Мои люди не нуждаются в присмотре. Я бы хотела прогуляться сегодня по Белому городу. Надеюсь, для этого не нужно спрашивать разрешение». «Сожалею. Айер еще вчера оставил четкие указания на ваш счет». «И когда только успел». Нечто подобное я ожидала услышать. Поэтому ничуть не удивилась новости. Не рассчитывала, что меня оставят в покое. Однако показывать этот анутарьяну не собиралась. Лишний повод держать дистанцию с навязанным женихом. С чего вдруг такая забота? Неизвестно, в какой момент проявится зов пустоши. Здесь я быстро окажу вам помощь и нейтрализую симптомы. О проклятии Эльхельсов посторонним знать не положено. Как удобно, правда? А ничего, что король сам активировал зов, который, возможно, никогда бы не проявился. Вместо того, чтобы решить проблему, вы веками используете ее для подчинения непокорных и устранения конкурентов. Не задумывались, что древняя раса потому и выродилась? «Таурели, не судите с проявил завидное терпение Эль-Хельс. «Ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд». И насчет просьбы, как смотрите на то, чтобы составить мне компанию после обеда? Я как раз направляюсь в белый город по неотложному делу. Я подумаю, счастливо оставаться. Не стала сразу отказывать. Милринья еще не вернулась. ее отсутствие беспокоило. Вероятно, девушка воспользовалась суматохой, связанной с отъездом, и проскользнула через портальный проход. А вот на обратном пути, скорее всего, возникли трудности. Я возвращалась к себе, когда застала на пороге разгорающийся скандал. Калим, обнажив оружие, несокрушимой горой стоял на страже покоев. А возле него противно верещала остроухая девица. Ее поддерживали стражи, нацелившие на парня мечи. «Что здесь происходит?» Поспешила на выручку Калиму. «По какому праву вы нападаете на моего телохранителя?» «Он оскорбил меня. Требую, чтобы его наказали». Гордо тряхнув головой, потребовала принцесса Аринфея. Калим не мог никого оскорбить, по той причине, что не разговаривает после тяжелого ранения. Осадила воинственный пыл на Халке. Заметьте, он дежурит на боевом посту, исполняя прямой приказ. Так что интересно даже, какими словами вас оскорбил немой охранник. Этот болван не пустил меня внутрь, взвизгнула принцесса. И правильно сделал. Он для того и поставлен у дверь, чтобы никого не впускать в моё отсутствие. «Кстати, что вам здесь понадобилось? Не припоминаю, чтобы вы предупреждали о визите да ещё в столь ранний час». «Я хотела пригласить тебя на семейный завтрак», — выкрутилась Ренфея. «Но вижу, ты не стремишься найти общий язык с родственниками, ближе которых у тебя никого нет». Это не с теми самыми родственниками, которые довели отца до безумия. Допустили гибель каравана и нарочно активировали проклятие, чтобы привязать к Мелисину. В вашем понимании найти общий язык — это безропотно выполнять чужую волю? С такой роднёй никаких врагов не надо. Да как ты смеешь? Что здесь происходит? Оборвал вопль принцессы властный женский голос тетушки. Аринфей, успокойся и веди себя, как подобает благородной эльфийке. Таурелия, почему ваш слуга обнажил меч в присутствии ее высочества? И вам доброго утра, Тана Аэра, напомнила сестре короля о манерах. Калим выполнял приказ никого не впускать в мое отсутствие. А принцесса явно нацеливалась побывать в моих покоях и недовольна тем, что ее не пропустили. Я отвечаю за действия своих людей, так что претензии адресуйте мне. Если у вас принято вламываться к гостям в столь ранний час, да еще в их отсутствие, то я больше не намерена злоупотреблять таким гостеприимством». «Довольно споров на пустом месте», — проигнорировала мои слова Айра Кеннинг. «Девочки, хватит ссориться. Тебе, Эренфей, следовало отправить служанку, чтобы передать приглашение на завтрак». А тебе-то, Урели, подобрать слуг поразговорчивее. Я пришлю парочку расторопных эльферов. Благодарю за предложение, но в этом нет необходимости. Мои люди меня полностью устраивают. Нет, так нет, — пожала плечами женщина. Приглашение на завтрак еще в силе. Я как раз пришла, чтобы вас поторопить. Идемте, пока еда не остыла. Тон Айры Кеннинг не подразумевал отказа. Тана тут же развернулась и отправилась к себе, не проверяя, идем ли мы за ней или нет. Окончательно портить отношения с родственничками не хотелось. За действия короля они не отвечали. Решила сходить, посмотреть на них в приватной обстановке. Может, еще не все потеряно. Заодно и поинтересуюсь, известно ли ему о кольце или местонахождение усыпальницы королевы эльфов. На семейном завтраке помимо уже знакомых лиц присутствовал супруг Айра. Эрли Стар Кеннинг и маленький Аэромир Тарьян, семилетний сын Оренфеи. Глазенки мальчика горели любопытством. Он весь сидел как на иголках, так ему не хотелось соблюдать этикет, пользоваться приборами и вести себя, как подобает аристократу. Аэромир невольно напомнил о моем сыне, по которому успела соскучиться. И из-за того, что меня задерживали здесь и мешали достижению цели, внутри все закипало от злости и несправедливости. На вопросы Айры я отвечала односложно, не вдаваясь в подробности. Сестра короля — женщина властная, цепкая, с ней следовало быть осторожной. Впрочем, совсем семейство Меркосов не стоило откровенничать. Айра поинтересовалась, чем я планирую заниматься в Орлистере, и не желаю ли закончить обучение, раз уж в академию больше не вернусь. Какая забота и осведомленность! а главное, какой неприкрытый интерес к артефактным костюмам и упор на пользу королевству. Эльхельсы обратили внимание, в какой экипировке щеголяли мои синдары и какое у них имелось оружие. Нет, учебу продолжать не планирую. Как и пользоваться вашим гостеприимством. А чем принято заниматься потомкам снежных эльфов? Может, меня вдохновит ваш пример? Вопросительно посмотрела сначала на Айру, а потом на Оренфею. Позвольте узнать, какую пользу королевству приносите вы. Мое предназначение — быть символом нашего народа и украшением орлистира. Выдала принцесса с таким опломбом, что я еле сдержала смешок. Долг перед королевством я исполнила, родила сына. Теперь вольна заниматься, чем пожелаю. То есть ничем, — подытожила я, поймав на себе сердитый взгляд нахалки. Продолжение рода есть смысл брачного союза и предназначение, заложенного природой. Каждая женщина, будь она Эльхельсом, Зельгом или Человеком, рожает детей и строит счастливую семью. Но помимо этого на нее ложится множество других обязанностей, например, создание домашнего уюта, воспитание детей и забота о близких. Кстати, где же ваш супруг? Почему не присоединился к нам? Шаин отправился вместе с дядей на турнир. Он отвечает за безопасность его величества. Похвально. Я покивала. Наверное, ты прихорашивалась для мужа и провожала его в дальний путь. Раз успела с утра сделать прическу и принарядиться. Конечно. Поспешно ответила Аринфея, бросая опасливый взгляд на мать. Я для Шейнрина старалась. Для кого же еще? Я так и подумала. Улыбнулась натянута но в следующий раз не утруждайся, пришли служанку. Осторожные расспросы о последней королеве эльфов сократили область поисков до затерянного во льдах плато, на месте которого прежде стоял город. Суровые морозы, снег и лед превратили некогда цветущие земли в безжизненные пустоши, где гулял пронизывающий ветер и обитали голодные твари. По-другому и быть не могло в том месте, где древние эльфы применили ледяное дыхание. «Зачем? Выходит, пустоши создали рукотворно? Вернее, магически?» «Затем, чтобы остановить монстров, которые нашли лазейку через подземелье и грозили уничтожить Мелисин. пояснила Айра. «Только холод сковывал тварей и не подпускал их к густонаселённым городам». Так уж получилось, что могила Леурелия Аллахаст оказалась в центре действия заклинания. Представь, сколько льда наросло за полторы тысячи лет. Искать бесполезно. В ледяных пустошах выжить невозможно. Но не для ильхельсов, создавших заклинание ледяного дыхания. Уточнила я немаловажный вопрос. Верно, магия убережёт от обморожения. На этот раз ответил Эрли Кеннинг. Однако она же магнитом притянет такое количество монстров, с которыми ни одному воину не справится каким бы искусным он ни был. Прибавить к этому узов, сводящий с ума и мешающий концентрироваться. И даже у Ильхельсов шансы на выживание стремятся к нулю. Магия? Разве устойчивость к холоду — это не особенность организма? Усомнилась я в выводах королевского советника. Еще какая особенность?» — хмыкнул Эльхельс. Но за сотни лет мы отвыкли от жизни в суровых условиях. Ресурс внутреннего магического источника уходит на поддержание нормального функционирования организма. Твари это чувствуют и кидаются, как остервенелые. Ага, сделала себе мысленную пометку. Твари реагируют на выделяемое тепло как минимум и на близость магического источника. Моя экипировка позволяет скрыть оба вида излучений. Следовательно, с этой стороны ничего не угрожает. Что ж, осталось только раздобыть старые карты, на которых сохранилась дорога к замерзшему городу. Ах да! Попутно еще разобраться с зовом пустоши, который приводит к безумию. Не нравились мне такие совпадения, что эпицентр ледяного дыхания пришелся на город и находящуюся поблизости могилу королевы. И проклятие странным образом касалось только Эльхельсов, тогда как простые люди о нем не подозревали. Вернувшись к себе, я первым делом поинтересовалась, не вернулась ли Нелринья. Девушки не было, и это меня беспокоило. Вероятно, придется соглашаться на прогулку с женихом, чтобы проведать зельгов и заодно разузнать, куда запропастилась эльфирка. А еще кто, как ни глава службы безопасности, подскажет, где раздобыть старые карты?